Глава 25. Получив 30 рублей, арест рассказал Савищеву, что их жилец Николаев несомненно влюблен в Маню Марию, с которой проводит все вечера. «Ну а какое отношение имеет она?» – с любопытством спросил граф к некоему Андрею Львовичу Сулиме. Арест задумался, силясь обстоятельно вспомнить, но ничего припомнить не мог. какому Сулиме?» – спросил он. «Не знаю, но только она сегодня, вот сейчас, была у него». Я своими глазами видел, как она села в ожидавшую ее карету и поехала в ней в дом на фонтанке, недалеко от Невского, принадлежащий, как я узнал, Андрею Львовичу Сулиме, который живет в нем один-одинешенек. оденёшенник. человек», – произнес арест. «Очевидно». «Романея», – сказал арест. «Что такое», – не понял Савищев. «Я это слово», – пояснил арест. «Не для определения напитка, говорю, а в смысле интересного происшествия, то есть вроде как бы романа, романтическое приключение». «Ну вот я желал бы его выяснить», — продолжал граф Савищев. «За деньгами дело не станет. Эти тридцать рублей считайте задатком. Если вы мне принесете сведения, что такое господин Сулима, и вообще, как вы говорите, будете мне полезным, я заплачу вам еще». «Значит, вы желаете преобразить меня в своего соглядатая, вроде как бы наперстника? Ну что ж, идет по рукам». И арест протянул графу руку. Чистоты она у него была сомнительной. Савищев поморщился, но все же пожал ее, рискнув это сделать, потому что сам был в перчатках. Он расстался с арестом, если не вполне успокоенный, то во всяком случае довольный посещением дома Беспалова. Он был уверен, что для этого тунеядца, который назывался арестом, деньги были очень привлекательны, и ради них он пойдет на все и будет готов сделать что угодно. А он был достаточно умен, чтобы иметь возможность сделать многое. Арест, оставшись один, сосал окурок сигары и раздумывал, каким же образом ему теперь поступить. Он принял на себя в некоторой степени обязательство узнать об этом Сулеме, но как приняться за дело не знал. От последовательного мышления его мозг давно отвык, и напряжение мысли составляло для него значительный труд. «А ну их всех к шаху персидскому!» решил он вдруг, засунув руку в карман и ощупывая там 30 рублей, которые были для него солидной суммой – «Пока что там будет впереди, неизвестно, а теперь у него есть деньги, надо их поместить соответствующим образом». «Самое лучшее было бы, — подумал арест прографа сыграть с ним на бильярде да обставить его как следует, а прочее все дану его к шаху», — повторил он себе и, нахлобучив картуз, отправился в трактир, наплевав, как мысленно формулировал он, «на всякие обязательства и обстоятельства, на все прошлое и все будущее, желая жить настоящей минутой на имеющиеся у него в кармане 30 рублей». В арест не прошел, как обычно, в бильярдную, а сел в общем зале барином за столик и авторитетно приказал. «Человек, романеи и что-нибудь из кушанья деликатного». «Яичницу на сковородке или селянку», — предложил лакей. «Дурак, стану я есть твою яичницу сегодня, ты мне сделай». «На наличные-с?» «Ну, разумеется». Арест вынул из кармана деньги, положил их на стол и похлопал по ним рукой. «Хватит, надеюсь, а?» Лакей осклабился и заявил. «Все, что прикажете, то и можно сделать. Закажи мне паровую осетрину». Аресту давно хотелось паровой осетрины, но до сих пор она ему была непосредством. Он пересчитал свои деньги и спрятал их в карман. Рядом за другим столиком с другим лакеем никак не мог столковаться посетитель, которого Арест в первый раз видел в трактире. Посетитель был французом, очень мало говорившим по-русски, и он никак не мог объяснить лакею, что ему хотелось». Арест с самого детства говорил по-французски, потому что его мать была француженкой. Потом, когда она умерла, он от французского отстал, но все-таки хорошо понимал и мог вернуть, когда нужно, несколько фраз. Он пришел на помощь французу и послужил ему переводчиком, объяснив Лакею, что требовалось. Француз очень обрадовался, что нашел человека, который мог разговаривать с ним и предложил аресту пересесть за свой стол. Это был человек почтенных лет, довольно скромно одетый, очень добродушный и болтливый. Оказалось, что он приехал в Петербург только вчера, знакомых у него тут нет никого. И вот он пошел по улицам, чтобы узнать город. «Но у вас тут жизни совсем нет», — удивился он. «Совсем нет никакой жизни». «В Париже у нас все на бульварах и открытые кафе. Вы приходите туда и можете все узнать. А здесь я не увидел ни одного открытого кафе». Француз, попав в трактир, искренне воображал, что это не что иное, как закрытое петербургское кафе, и требовал себе там напитка, которого в трактире, разумеется, не было, отчего и происходило у него полное недоразумение с лакеем. «А вы сюда приехали по делам или просто так себе?» – спросил арест у француза, когда им подали потребованное, и они принялись за еду и питье. По-французски арест говорил без всяких вывертов, руководствуясь больше не тем, что хотел сказать, а теми словами, которые помнил. «Да, я сюда приехал по делу, стал сейчас же объяснять словоохотливый француз. Мне тут надо найти одного молодого человека. О, я вам это расскажу. Это интересная и трогательная история». Этот молодой человек русский... «Да, он русский, он родился в Амстердаме в 1786 году и был крещен по русскому обряду священником с русского корабля. Ему теперь должен быть 21 год. Зачем он вам понадобился? О, я ему должен сообщить, что он получит большое наследство. Эта история даже таинственная. Молодой человек, которого я разыскиваю, никогда не знал ни своего отца, ни своей матери тоже. Он был воспитан в Париже доверенным человеком». А затем, когда тот умер, был отправлен сюда, в Петербург. Его отец не мог его видеть, но посылал ему каждый месяц деньги. «Почему же получилась такая комбинация?» – поинтересовался арест. «Это составляет тайну, которую я не могу вам сообщить. Отец этого молодого человека умер и оставил ему большое состояние, и я должен был бы раньше приехать в Петербург, но военные действия принудили меня сделать крюк через Австрию, а между тем мир заключен, и вот мы, французы, опять друзья с русскими». «А вы знаете, как зовут вашего молодого человека?» «О да, его зовут Александр Николаевич Николаев». «Александр Николаевич Николаев», — воскликнул арест. «Я такого человека знаю». Француз трагическим жестом отстранился от стола, значительно взглянул на своего собеседника и поднял руку кверху, указывая на потолок, где кружились и жужжали мухи. «Вот она судьба». «Я всегда говорил, что всегда и везде судьба. Надо же так случиться, чтобы я, ничего тут не зная, приехал в Петербург, и первый же, кого я встречаю, может мне дать нужные сведения. О, это великолепно, положительно это великолепно. Да может, мой Николаев вовсе и не тот, Николаевых в России очень много. А это мы посмотрим, и если это будет не тот, будем искать другого. Но, ради бога, скажите мне, где я могу найти вашего знакомого Николаева?» Француз поспешно вытащил из кармана записную книжку, вынул из нее карандаш и приготовился записывать. Арест увидел, что ему везет. До сих пор он брал в жизни по преимуществу искусством игры на бильярде, но сегодня ему улыбнулось счастье. Разговор с Савищевым дал ему 30 рублей, и, конечно, было бы глупостью благодетельствовать француза даром. «Видите ли», — сказал он, — Я не знаю, тут ли мой знакомый, может быть, он на даче в Петергофе, надо будет поехать туда, это сопряжено с расходами. О, он, наверное, вернет их вам потом. А если он окажется ненастоящим? Да, вы правы, согласился француз. Ваши расходы я должен принять на себя, и когда вы сделаете, что нужно, я вам их верну. Нет, его шельму не надуешь, подумал арест и условился с французом, где его можно будет найти».